Глава двадцать первая. Глубины моря и камня. Вздрогнув и всем телом ощущая неумолимое приближение новых неприятностей, Игорь развернулся к лодке. На ее верху по пояс высовавшись из рубки торчал короткобородый дворф в сильно помятом облачении, бывшем прежде синим, а ныне выцветшим до мягкой серости. И что замерли, ползуны? Так это же пожар. Игорь на свою беду, оказавшейся ближе остальных к подлодке, развёл руками. "Беда, господин, господин, беда, пожар!" <смех> рассмеялся задрав голову к каменному своду моряк. "Что? Сухобрюхи себе хвост подпалили? Кабаки горят. Пиво в опасности!" Игорь, несколько озадаченный подобной реакцией подводника, махнул рукой в сторону города. Всё там, господин. Господин, попытался он в очередной раз узнать его имя. Мы за помощью пришли, продолжил он, видя отсутствие реакции на свой вопрос. А. Что-то я смотрю, пусто здесь как-то, кивнул дворф и наконец представился. Зажёг старпом этой лоханки. Наклонившись, он погладил борт своей лодки. Косячок. Что? Простите, вы дёрнуть хотите? Игорь, сбитый с толку последним словом, развёл руками. Так у нас нет. Мы сюда за Да-да-да, за кивал Старпом, слышал уже. Пиво, пожары, всё такое. Не интересно. Зевнув, он выбрался из люка, но оказавшись на корпусе, немедленно перегнулся по пояс, принявшись шарить внутри лодки. Осечок. Фу. Вынырнув из недр своего корабля, он победно взмахнул рукой, сжимавшей тонкой горло пузатой бутылки. Осечок. Так эту крошку зовут. Оскалевшись, зажик выдернул пробку, немедленно приложившейся к горлышку. Хы. Во, ну как бывает, пояснил он непонятно кому, довольно щурясь. А? Сухопутный. А ну по сюда. Это уже было обращено к Игорю, и он, выцепляя из памяти всё связанное с кораблями и правилами их посещения, двинулся к сходням, переброшенным с борта на камень причала. Мостик переброшенный с корабля на берег более всего походил на трап самолёта, разве что был раза в два ниже. Поднявшись по нему и избегая прикасаться к жёрным поручням, ограждавшим проход с двух сторон, Игорь замер на последней ступеньке, не спеша поставить ногу на металл корпуса. Господин старпом Зажёг, расправив плечи и втянув живот, он вытянулся по стойке смирно. Предиктор Игорь просит разрешения взойти на борт. О как! Лицо старпома осветилось довольной улыбкой. Сухополс, а порядок знает. Что? качнул он бутылкой. Ходил? Так точно. А. -а, -а Зажиг сделал глоток. А ты мне сразу понравился. Лежу вот и вижу. Дворф прищурился, глядя поверх головы человека. Вот есть в тебе нечто эдакое. Дозволяю. Заходи. Открепил он свои слова, взмахом бутылки и приникнув к ней, сделал новый глоток, выдохнув порыв прямо в огоре. Спирт, пряности, вдохнув накрывшую его волну, тот едва не задохнулся от терпкого, сильно отдающего спиртом аромата. Ром? Не, ну, верно опознал. Зажиг встряхнул бутылку, заткнув горлышко пальцем, дабы не расплескать драгоценное содержимое. Точно, наш ты Будешь? Спасибо, господин Старпом, вы сдержусь. Пить ром, да еще такой крепкий поверх пива Игорю не хотелось. Но дворф по-своему понял его отказ. Что? Прищурился он. Рабел? Бывает. Чай не каждый день тебе натуральный Старпом ром предлагает. Ну, последний раз предлагаю. Покачал бутылкой дворф. Заметь, не крайний, а именно последний. Нет? пожал он плечами, в виде как Игорь отрицательно помотал головой. "Когда я за тебя выпью?" Немедленно воплотил сказанное в жизнь подводник, и за себя тоже, кивнув человеку, он снова приник к горлышку, а когда оторвался, то бутылка была совершенно пуста. Эх, заглянув внутрь и не обнаружив там ни капли, Рома зажёг тяжело вздохнул. "Вот скажи мне", перевёл он взгляд на Игоря. Почему эти твари постоянно бутылки все меньше и меньше делают и цены повышают? Где справедливость, а? Вот скажи, где ее искать? Я, так полагаю, переступил с ноги на ногу его собеседник. Что на дне? На дне? На морщив лоб, старпом принялся раздумывать над его словами. На дне. На дне. Слушай, его лицо просветлело, а ведь точно же. На дне. Туда мы сейчас отправимся. Беру у тебя рулевым. Меня рулевым. Но и каких но. Поднявшийся на ноги зажиг покачнулся. Справишься? Там все. Набежавшая волна качнула корпус, и Старпом покачнувшись, взмахнул руками, спасая себя от падения. Что-то штормит сегодня. Он задумчиво посмотрел на бутылку. Потряс ее ну та была совершенно пуста, не оставив себе даже капли. Ржавый княх, тебе в зад! Выругавшись, он швырнул ее в воду, а затем даже не взглянув на результат своего броска, повернулся к Игорю. На чем это я? Да, рулевым пойдешь. Так я не умею, справишься? Там просто все. Было видно, что у него появилась новая идея отступать от которой моряк не собирался. Две педали вперед и назад. Две ручки, руль и движок, рычаг, погружение в всплытие. Принялся перечислять он, покачиваясь и загибая пальцы. Любой дебил справится. Ты же не дебил? Замерев, зажиг взглянул на Игоря, пытаясь придать себе строгий вид. Никак нет, господин Старпом. Немедленно выпятил грудь потенциальный рулевой. Докладываю, не дебил. Я тоже так думаю. Взгляд зажига потеплел, и он продолжил куда как мягче. Я это, парень, делянку нашёл. Пц. Прижал он палец к губам, секретную. Мои все в городе. А мы, посмотрев на сжатый кулак, старпом раздражал его и принялся снова загибать пальцы. День туда, курс укажу, день там соберём минералы, день назад. Во, 3 дня. Потряс он в воздухе кулаком. Мои раньше, чем через 4 не вернутся. 2 дня пить будут, потом в балете похмеляться. А мы вернёмся. Ну, рулевой. Что скажешь? А, заплачу да хорошо, закивал зажиг и немедленно замахнул руками, борясь с падением. Не обижу. Я не один, кивнув на причал, где стояли товарищи, Игорь покачал головой. Я без них не могу. Без Ромы и без доли. Пассажирами возьму, немедленно ответил старпом. Ром только нам с тобой. Ну же, рулевой! Шагнул он вперед, протягивая ему руку. Бьем по рукам мы. Договорить Зажик не успел. Корабль снова качнуло, а Игорь неожиданно для себя соскользнувший в транс увидел крупную лужу совсем рядом с ботинком старпома. Еще не понимая, что и зачем он делает, Игорь потянулся к ней, и та легко и немедленно ответив на его зов. устремилась под подошву марека, спеша сменить силу трения на скольжение. Добежавший именно в этот момент до борта косячка очередная волна чуть качнула корпус, но подводнику уже изрядно пьяному этого оказалось более чем достаточно. Гортанно вскрикнув, он взмахнул руками, цепляясь за воздух, и раз кувыркнулся за борт, попутно приложившись головой о гулко загудевший корпус подлодки. А рад человек за бортом, равно как искать средства спасения, Игорь не стал, ограничившись лишь созерцанием поднимавшихся с глубины пузырей. За что ты его так? Подбежавший к нему Мордой покосился на волнующуюся у борта воду. Вроде же договорился. Борода теперь этот. Мороз, помогавший Тайе преодолеть трап и потому отставший, одарил Игоря заинтересованным взглядом. Или решил, что все одно. раз записали. Случайно вышло, как-то само собой, покачал головой Игорь. Я честно не хотел, но меня словно кто-то подтолкнул. Ага, усмехнулся Мороз. Само подтолкнули? Это дворфам расскажешь, когда они тебя убивать будут. И скажу, нахмурившись, Игорь шагнул к откинутому люку рубки. Дай, Мороз, внутрь. Мордой кинжал у своей не потерял. Внутрь? Нам? Тая замерла на месте. Я в эту бочку не полезу. На месте. Танзор погладил рукояти кончиками пальцев. И кого мне для вас, капитан, зарезать? произнёс он с явной издёвкой в голосе. Тут никого нет. Причальные канаты быстро, отвернувшись от него, Игорь перевёл взгляд сначала на Таю, а затем на Мороза. Тая, лучше сама. Мороз будет сопротивляться, разрешаю оглушить. Ты не слишком раскомандовался, сложил руки на груди Мороз. Как-то круто начинаешь, Игорь. Вниз! Шагнув к грифку рубки, Маслов показал на скоб-трап, уходивший внутри подлодки. И быстро. Впрочем, усмехнувшись, он забрался в рубку, готовясь спуститься вниз. Насильно не зову. На мне и борода, и моряк этот, мне и ответ держать. Вы не при делах. Ну? Со мной или расходимся? Спустившись на парусскоп, он положил руку на барашек рубочного люка. Решайте. Угон под лодки? Мороз не колеблясь подошёл к рубке, протягивая руку Тае. Пошли. Подобного в моём послужном списке ещё не было. Грех такой шанс упускать. А ты справишься? Мордой орудую кинжалом как пилой, принялся резать канат, удерживавший нос корабля. Ещё один на корме. На половину выбравшись из люка, Игорь махнул рукой в сторону кормы, где разместился второй канат. И давай быстрее. Стараюсь как могу, подмигнул ему танцор. А ты это, боцманом меня сделаешь, дудку дашь? Не юродничай. Тая лицо, которое было бледным, подошла к Игорю. Выбирайся. Чего это? посмотрел он на неё снизу вверх. Я не хочу, чтобы ты мне под юбку заглядывал. "Нужно подумать, я там что-то новое увижу", пробурчал Игорь, выбираясь на корпус лодки. "Мардей, ты скоро?" "Уже почти", помахал тот в воздухе кинжалом от кормы. "Минуту дай". Фыркнув, Тая принялась наровисто карабкаться вниз, а Мороз, стоявший чуть в отдалении, шагнул к Игорю. "Я уверен в том, что задумал". Мороз, наблюдавший, как девушка скрывается из виду, задал этот вопрос тихим голосом, не желая, чтобы его слова разобрал кто-либо ещё. Уверен, подтолкнул его клюку Игорь. Только не спрашивай, откуда уверенность-то всё такое. Я просто знаю, так лучше. Всем нам, посмотрел он Морозову в глаза и повторил. Знаю. Несколько секунд они стояли молча, буравя друг друга взглядами, но Макс сдался первым. Хорошо, если так. Отступил он от люка, освобождая место запахавшемуся мордею. "Давай вниз", подтолкнул он танцора. "Не заставляй ждать". Он резко смолк, а затем словно через силу выговорил: "Нашего командира". Внутри косячок оказался весьма просторен, полностью опровергая представление Игоря о субмаринах. По его мнению, основанному на нескольких фильмах и единственной экскурсии на Новосибирский комсомолец, превращённый в музей, здесь должно было быть тесно и душно. Подобного он ждал, но всё оказалось совершенно иначе. Прежде всего, здесь было просторно. Подлодка Дворфов, в отличие от её зимних собратьев, не была разделена на отсеки, являясь одним полностью открытым пространством. Во-вторых, всё тут было залито приятным, не режущим глаза светом, и Это уже было третьим сюрпризом. Стоило ему оказаться на палубе, как его лицо пригладил лёгкий ветерок, принёсший с собой прохладу и лёгкий аромат чего-то незнакомого и пряного. А тут неплохо, подставив ветерку лицом, прижмурился, наслаждаясь моментом, но мигом спустя эта идиллия была нарушена самым грубым образом. "Ты что? Первый раз на лодке, что ли?" рявкнул ему за плечо Мороз. Сопроводив свой жест недовольным взглядом, да, протянул он с сомнением, косясь на Игоря. Может лучше на склады? с надеждой посмотрел он на задраянный масловым рубочный люк. На суша, но отставить панику! резко сбросив его руку с плеча и ответив не самым ласковым взглядом Игорь шагнул к носу субмарины, где почти всю стену занимал крупный иллюминатор, забраный снаружи толстой решеткой. Под иллюминатором разместился небольшой пульт с креслом, и Игорь, прокрутив в голове слова утонувшего старпома, не колеблясь, уселся за него. Так, принялся он инспектировать органы управления. Педали есть, две штуки. Ход вперёд и назад. Ручки, погладил он пару рычагов с чёрными шариками на концах. Рули и тяга. Порядок. Это погружение в сплытие, кивнул он на ещё один рычаг, торчавший из боку. Сейчас он был полностью вытащен из своего гнезда, выставив на показ два кружочка. Один был пуст, в то время как второй был залит местами облупившейся тёмно-синей краской. Ясно, храбрясь перед остальными, Игорь старался выдерживать уверенный тон, на самом деле отчаянно паникуя. Пустой нейтральная плавучесть, а тот, что с краской, погружение проще простого. Повернулся он к Морозову, стоявшему рядом и весь вид которого был далёк от уверенности. Проще простого, говоришь? Не расцепляя сложенных на груди рук, он кивнул на пару прозрачных трубочек, изогнувшихся вдоль дальнего края пульта. А это что такое? Это тоже просто принялся лихорадочно перебирать варианты Игорь и понятия не имевший об их назначении. "Я так думаю, что это", он указал на одну сквозь прозрачное тело которой виднелась жидкость бронзового цвета. "Это топливо. А рядом", указал он на её соседку, залитую чем-то ярко-синим. "Воздух" "Ты думаешь или уверен?" нахмурился Мороз, и Игорь, уже заготовивший ответ про запланированный зажигом поход, приоткрыл было рот, как мордой внимательно что-то рассматривавший на боковой стенке пульта, чем-то там щёлкнул, чтобы в следующий момент вытащить на свет массивный медный шлем, с полностью закрывавшим лицо монолитным без единого отверстия забралом. Из-за тылка шлема выходил длинный гофрированный шланг, чей второй конец скрывался внутри пульта. "Во" Смотрите, что я нашёл, принялся он крутить свою добычу в руках, не обращая внимания на Мороза, занявшегося описанием его умственных способностей. Этот монолог был весьма богат различными эпитетами и оборотами, привести которые здесь не представляется возможным в силу возрастных ограничений. "Да ладно тебе", отмахнулся от его слов Мордей, ничуть не обидевшись. "Что такого-то? Люкс адраен, корабль справен, расслабся уже". И прежде чем Мороз успел хоть как-то прореагировать, надел шлем. Стоило только ему это сделать, как корабль ожил. За их спинами, где-то в районе кормы, заворчал, пробуждаясь от своего сна двигатель. Лампы освещения притухли, пуская внутрь нежеланый здесь прежде сумрак, а снаружи, пробивая толщу воды на десятки метров, вспыхнули прожектора, освещая пространство прямо по курсу. Обалдеть. сорвав шлем с головы, мордой замер ошарашенно крутя его в руках. Вы представляете? Я видел. Что ты видел? Теперь в взгляд Мороза был полон заинтересованности. Всё, и вас, и он замялся, и всё вокруг корпус как будто прозрачным стал. Виртуальная реальность? Дай-ка заценить, протянул к шлему руку Игорь, но Мордой так жалобно взглянул на него, что он тотчас переменил своё решение. не желая отбирать у ребёнка новую игрушку. Спасибо. Поняв, что ему или уже им ничего не грозит, морды принялся поглаживать шлем, бросая на Игоря частые и короткие взгляды. Я, как его надел, он запнулся, помолчал и продолжил секундами спустя. Словно, словно дома оказался. И я я точно знаю, я это уже делал, зачистил. Он, словно боясь, что его перебьют. У меня уже был такой шлем. Такой он погладил медный бок или похожий. И я летал, или он наморщил лоб, силился вытащить воспоминание наружу. Или нет, точно летал, я уверен. Игорь прижал он шлем к груди. Мне дай, я смогу, точно говорю, смогу. Сможешь что? Уже догадываясь, о чём тот хочет его попросить, Маслов вылез из кресла, куда немедленно забрался мордой, прямо на ходу надевая шлем. Итак, дамы и господа, разнёсся по кораблю его Даниэль до задовольный, прямо-таки фонтанирующий счастьем голос: "Приготовьтесь, мы погружаемся". Рулевым Мордей оказался великолепным. Он вёл корабль так плавно, что догадаться о том, что они набирают глубину, можно было только по тому, как менялся свет за бортом. Прошло не более пары минут, А вокруг них уже сгустился сумрак, разгоняемый только силой корабельных прожекторов. И это не могло не вызвать беспокойство в рядах новоявленных подводников. Первым недовольно заворчал Мороз, явно нервничавший с того самого момента, как закрывшийся рубочный люк отсек его от поверхности. К Морис и ворча себе под нос нечто неразборчивое, он старательно смотрел мимо носового иллюминатора, предпочитая рассматривать то борт лодки, то свои руки, то что-то еще. С его точки зрения более приятный, нежели водный мир снаружи. Примерно подобно отреагировала на начало похода Итая, отошедшая в сторону и севшая на пол спиной к пульту, за которым во всю орудовала рычагами Мардей. Вот он да, был счастлив. Игорю, стоявшему за его креслом, был слышен веселый мотивчик, который тот насвистывал себе под нос, ведя субмарину над каменистым дном. Прерывался он только раз, когда под лодка, пройдя сквозь каменную арку, бывшую выходом из пещеры с доками, повернул голову назад, отыскивая Игоря взглядом. Куда рулить, командир? Давай направление. Мигом дамчу. Вопрос был своевременным и одновременно сложным. Игорь, не имевший абсолютно никакого представления о дальнейшем, был уже готов признаться в отсутствии каких-либо планов. Но мысль, а вернее, легко предсказуемая реакция Мороза. заставило изменить своё первоначальные намерения. Давай прямо полным ходом и на глубину, хлопнул он Мордей по плечу, подтверждая свои слова. Отойдём от города подальше, а там пришедшая ему в голову неожиданная мысль заставила Игоря вновь переменить свои планы. Мороз повернулся он к Магу, полировавшему камень одного из колец, вытащенным из кармана платком. Мы же в морском сегменте, в нём самом Кивнул тот в ответ, не прерывая своего занятия и не высказывая особого желания продолжать разговор. Как из него выбраться можно? Ты о спас шлюпке говорил. Куда на ней рулить? Где здесь берег? Говорил. Также безразлично кивнул Марус. Только шлюпка это одно, а это посудина. Качнул он головой. Совсем другое. Шлюпки дворфы продают всем. Если на ней подойдем к наземной части города, ну, к той, что над водой торчит. Вопросов не будет, много здесь таких шляется. А вот на подлодке такой вариант не прокатит. Сразу тревогу поднимут. Тогда что? Бросаем лодку и перебираемся на шлюпку? Другие варианты есть? Можно снова в пещеры, помурчал Самороз. На дне должны быть трещины, в них иногда бывают пещеры. Ну а пещера, развёл на руками, сам понимаешь, экспресс наверх. Транспорт вызвать раз плюнуть. Да и выведет он нас в любой сегмент, что захотим. Но и тут есть свой минус. На дне пещеры только от глубины в 300 м встречаются. А 300? Мороз покачал головой. Нам не осилить. Сдохнем. Тогда шлюпка. Игорь принялся озираться по сторонам, пытаясь угадать, где здесь разместилось средство спасения. Но Мороз, поняв его намерения, невесело хмыкнул. Не ищи. Я уже пробовал. Нет её здесь. Конструкция такая. Развёл он руками и тут же указал на палубу. Обычно здесь размещается люк в полу, но как сам видишь, здесь ничего нет. Так что, на сей раз он сложил руки на груди, приплыли, короче. Мне эта твоя идея с самого начала не нравилась. Я считаю, погоди. Подняв руку, Игорь заставил Мороза замолчать. Мордей, тряхнул он рулевого за плечо. Ты и система лодки, видишь? У тебя в шлеме они показаны. Что тут есть? Тот с тарпом перевел он взгляд на Мороза. Хотел в море выйти, мол, где у него некая заначка есть. А раз тут нет шлюза, то как-то он собирался добычу на борт поднимать. Добычу это легко. Голос Мардей был глух из-под шлема. Тут манипуляторы есть и люк в трюм. Показать? Не сейчас. Покачал головой Игорь. Ты корабль веди. Как я и веду. Не оборачиваясь, кивал Мардей. Все, как ты и сказал. По дальше и по глубже. Молодец, хлопнув его по плечу, Игорь отошел в сторону, собираясь с мыслями. Ну, что делать будем, командир? Выделив последние слова, Мороз в тоне которого явно чувствовалась издевка, встал рядом. Я знаю, что вариантов не вижу. На берегу нас сразу загребут. Не положено к хуманам под лодке иметь. Внизу, кивнул он на иллюминатор и немедленно поморщился. Даже если пещеру и найдем, Не факт, что до ближайшего зала пробьемся, завалит. Так что, расцепив руки, он не громко хлопнул в ладоши. Приплыли. Выхода нет, только назад грести. Да страже сдаваться. Но вот если ее нет, поднял он палец. На что я надеюсь, то вполне сможем в складских сараях пересидеть. Как я, ткнул он себя пальцем в грудь и планировал. Погоди, помурчался Игорь, понимая, но не принимая правоту его слов. Уверен, должен быть и другой вариант. Он есть, я уверен, просто мы его не видим. Знаешь? Игорь покачал головой. Всем нам свойственна зашоренность взглядов. Вариант есть, он рядом, но мы его просто не видим. На стоит подумать и хоп! Он резко сжал кулак, словно ловя крутящуюся рядом муху. И вот он, здесь. Где здесь? Уставился на его кулак Мороз, но уже секундой позже покачал головой. Нет. Вариантов нет. Беру командование на себя. Мы возвращаемся. Подойдя к Мордею, он стукнул того по плечу. В затвёртой: "Хватит, наплавались. Я принимаю приказы только от командира". Дёрнувшись, Мордей сбросил с плеча его ладонь, но Мороз, твёрдо решивший настоять на своём, немедленно вцепился в него, принявшись выдирать рулевого из кресла. "Я сказал вон!" Зривяев он отскочил в сторону, но уже секундой позже вновь набросился на парня и обхватив того поперёк груди, потащил от пульта, словно тот был морковкой, которую следовало немедленно вытащить с грядки. "Капитан, помоги!" закричал рулевой, цепляясь руками за пульт и рычаги, и то, что должно было произойти в подобной ситуации, немедленно и случилось. Игорь, рванувшегося к нему на помощь, отбросил в сторону ставшей на дыбы пол. Ещё миг И за иллюминатором проскользнул покрытый водорослями бокс калы, выхваченный из окружавшей их темноты ярким лучом прожектора. А ещё секундами спустя левый борт заскрежетал, встретившись с крепким препятствием. "Пусти!" вздурел Мордей наполовину выдернутый из своего кресла, держался за подлокотники, дёргаясь и извиваясь как червяк, на котором, продолжая сжимать его в объятиях, висел Мороз. "Пусти же, все сдохнем!" Зарал он, пытаясь дотянуться до рычагов, но тут корпус лодки вновь проскрижетал по камню, затем последовал сильный удар, и Игорь, пролетев через весь отсек, вырубился, врезавшись головой в нечто жёсткое. Последним, что он успел ощутить, прежде чем отключиться, была вспышка боли, накрывшая его сознание одновременно со вскриком Таи и хрустом ломавшихся костей. Кажется, это моё. раскочило в голове странно отстранённые мысли, и он окончательно отключился, потеряв связь с внешним миром. Очнулся он от тонкой струйки воды, лившейся ему на лицо. Застанув, в памяти всплыли последние мгновения, прежде чем он отключился. Игорь попробовал сесть, и немедленно в его сознание вплыл голос Таи, оказавшейся рядом. Чего ждёте? Не видите, очнулся? Помогите сесть человеку. Короткая пауза, и кто-то невидимый в окружавшем все здесь сумраке осторожно приподнял его за плечи, чтобы еще немного позже все так же осторожно, словно игриб был фарфоровой куклой, пододвинуть к чему-то твердому, давшему надежную опору его спине. Сейчас по ярче сделаю, произнесла смутно различимая фигура, голос которой походил на мороза. Вот только уговорившего. как-то натужно выдохшиво эту короткую фразу, была такая сильная интонация вины, что бы тем морозом, которого знал Маслов, этот человек никак не мог. Ещё немного ожидания, и сумрак принялся рассеиваться, позволяя Игорю увидеть Таю, и та немедленно захлопоталась над ним, зачем-то ощупывая его правую руку. Рядом с ней обнаружился и мороз, но тот вместо того, чтобы посмотреть на Игоря, Отвернул взгляд в сторону, явно избегая смотреть ему в глаза. Последним Игорь увидел Мордея, сидевшего в своём кресле и гладившего бок шлема. Он, в отличие от остальных, выглядел совершенно довольным. Перехватив его взгляд, танцор расплылся в улыбке и оторвав ладонь от шлема, поднял вверх сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем. "Рад, что ты очнулся, командир. Теперь точно порядок будет", пошевелил он пальцем. А затем вновь принялся гладить шлем. Так, Игорь поёрзал на месте, пытаясь устроиться поудобнее. Все живы это главное. Не капает, продолжил он и, вспомнив о струйке воды, приведшей его в чувство, провёл по лицу ладонью, стирая остатки влаги. Это откуда? поднял он вверх мокрую ладонь. Корпус цел? Морды? Цел, ответил за того мороз. Выдержал. А это? Кивнул он на его ладонь. Я снега сделал немного. Тая попросила, чтобы, ну, у тебя, говоря все это, он старательно смотрел в сторону. Ну, у того чувство привести. Ясно, кивнув ему, Игорь перевел взгляд на Мардея. Рассказывай, где мы и что с кораблем. Лежим на дне, командир. Радостная улыбка быстро сбежала с его лица. Глубина, ну, где-то двести семьдесят триста. Мы на уступе. С одной стороны стена, его рука прочертила в воздухе практически вертикальную линию. Потом на шустубчик, теперь ладонь пошла горизонтально. И дальше провал. Не менее тысячи. Рука рухнула вниз, звонко хлопнув о шлем. Системы всплытия возможна? Увы. Качнув головой, рулевой указал на пустое гнездо на пульте, откуда прежде торчал рычаг, отвечавший за погружение и всплытие. Когда мы, ну, когда того, то я за него схватился, теперь и он принялся прятать глаза. Вот и ну я его, а он и в общем, не весело. Обломался он. Чуть выдвинулся, но дойдя до нулевой и того. Так что у нас плавучесть слабо отрицательная. Чуть больше нулевой. Хорошо хоть на ровный киль легли. Выдвинул он из себя вымученную улыбку. Всё лучше, чем если бы палуба боком стояла. Это да. Двигатели? Двигатель цел, с удивлением Игоря ответила ему Тая, наконец оставившая в покое его руку. Я проверила, движок в порядке, и он и генератор. Ты? Но ты же клирик, причём тут движок? Тая. Одновременно с этим в памяти Игоря проскользнула картинка, где Тая, одетая в выношенный серый камбес, переваливается через край какого-то железного ящика, выставляя напоказ туго обтянутую тканью аппетитную задницу. А я сама не понимаю, пожала она плечами, стирая из его головы непонятный образ. Но как всё успокоилось, как мы кувыркаться перестали, то я посмотрела его. Там всё просто устроено, она произнесла это каким-то задумчивым тоном. Странно, но я точно уже чинила подобное. И там было сложнее, не то что, тряхнув головой, Тая оборвала себя. А когда продолжила, то её голос уже не нёс в себе и следа задумчивости. Это после того, как тебя подлотало. И две меня? А что со мной было? Ну, Тая отвела взгляд, присоединившись к клубу избегавших смотреть Игорю в глаза. Ну, ты упал. Это я помню. Но ну, я на тебя упала. Но ты так неудачно выставил руку, что она сломалась. Я я выставил, и ты мне её сломала? Ну да. То есть нет. Короче, ты сам виноват, нечего выставлять было. Вот лежал бы смиренно, глядишь и обошлось бы. А, ну да. Конечно, сам виноват. Не стал тратить время на спор Игорь, прекрасно понимая, что Тая, хоть и признавала свою вину где-то в глубине сознания, но ни за что бы не согласилась её принять открыто. А щека Почувствовал взут на левой щеке, он провел пальцами по короткому шраму, прежде не присутствовавшему на этом месте. В во что еще я сам выделил он последние слова? В во что врезался? В мою брошь бросила на него короткий взгляд тая. И вообще прекрати, ну побился бывает, я же все вылечил, чего тут обсуждать? Ты права, кивнул он, поглаживая неожиданное приобретение. Так если движки исправны, чего ждём? Морды. Винту коюк развёл тот руками. Либо сорвало, либо лопасти снесло. Вал крутит, повторил он свой жест. Хода нет. Хода нет, всплыть не можем. Я верно понимаю? Мороз повернулся он к молчавшему магу. Ты как? Цел? Чего молчишь? А чего мне говорить? Не поднимая головы, Глухо и как-то равнодушно произнёс тот: Моя вина, признаю, и искуплю смертью. Чего? Убью себя, вам воздух сэкономлю. Моя вина, поднял он руку, удерживая перед лицом начавший покрываться льдом кулак. Не смей, мороз, запрещаю. Мой косяк, упрямо качнул головой тот. А без меня вы дольше продержитесь. Может и наткнётся кто, спасёт. Свет то есть увидят подойдут. Мороз запрещаю, повторил Игорь, поднимаясь на ноги и придерживаясь за стенку. Успеешь еще. Да и сдохнуть вот просто так без толку. Лучше пользу принеси. Уж тогда, когда да я с радостью. Но как? К облегчению Игорю Мороз опустил руку. Положение это хуже некуда. И виной тому я. Я всех подвел. Моя вина. Вот делом и искупишь. Игорь продолжал смотреть на его руки, чувствуя, как в его голове начинает складываться план. Мордей, не отрывая взгляда от рук Мороза, осторожно боясь спугнуть, мысль позвала он рулевого. Генераторы, говоришь, исправны? А руки? Генераторы, да. А руки? Повторил тот его вопрос, поднимая к лицу и разглядывая свои ладони. Мои, да. Рычаги вот поломались, а я Я про манипуляторы. Ну не тупи. Ты сам про них говорил. Ну? Ах, эти. Морды выдохнул с явным облегчением. А что с ними будет? Они же в гнёздах скрыты. Всё с ними нормально. Только толку от них. Собирать-то тут нечего. Погоди, поднял руку Игорь. Руки в норме, да? Да. И плавучесть практически нулевая. Лека трицательная. А что ты задумал? Надевай шлем, подойдя к нему, Игорь развернул кресло вместе с Мордейм к иллюминатору. Прожектора вперёд. Какую глубину это корыто держит? Да практически любую, глухо из-под шлема прогудел Мордей. Дворф отлично корпуса куют. До любой глубины спускаться можно. Руки вперёд, чтобы я их видел. Исполняю, кивнул тот и чем-то щёлкнул под пультом, после чего положил руки на рычаги, прежде отвечавшие за движение и тягу. По корпусу пробежала короткая дрожь, двигатель заворчал, пробуждаясь от сна, и в лучах прожектора появились две массивные клешни, насаженные на толстые трубы с раздутыми шарами суставов. А теперь Игорь вцепился в спинку кресла рулевого. "Ползи!" вы там, обернувшись, он кивнул Тае и побледневшему Морозу. "Держитесь, начинаем спуск. Трести будет". Назвать их спуск комфортным можно было только с очень большой натяжкой. Это даже был не спуск, уместнее было бы применить термин управляемое падение, не забыв вставить слово слабо, относившееся к управлению. Стоило только корпусу субмарины сползти с площадки, как он медленно поплыл вниз, освещая прожекторами неровную поверхность, за которую при торможении их движение цеплялись клишни манипуляторы. К счастью, цепляться было за что. Каменное тело, уходившее практически вертикально вниз с скалы, пересекало множество трещин, и часть из них была достаточно широка, чтобы Мардей, орудовавший манипуляторами так же ловко, как своими кинжалами, успевал засунуть в них клишни, притормаживая падение корабля. Изредка лучи прожекторов проваливались в черноту провалов, зачастую не добивая до противоположного края пустот, выхватывая лишь блестящие в свете тела обитателей пещер. Но один раз, когда появившаяся перед ними кavernа оказалась сравнительно мала, то в её глубине вспыхнул золотой ореол, указывая не то на дно машины, зачем-то оказавшейся здесь, не то на россыпь самородков, не представлявших для вынужденных подводников никакой ценности в данный момент. Движение вниз продолжалось довольно долго. Прошло не менее часа, прежде чем прожекторы, бившие вертикально вниз и до того бессильно растворявшиеся в темноте, начали выхватывать некие неясные образы, медленно принимавшие вид торчащих вверх скал. То, что оказавшись среди них, их субмарина будет обречена, было ясно без лишних слов. И Игорь, прежде хранивший надежду встретить на глубине ровное песчаное дно, усеянное самородками, прикусил губу от досады. Его прежний план был просто основывался на словах того же старпома. Ведь если он, бывший не самым выдающимся из подводников, сумел найти некую богатую россыпь, то почему остальным, более работающим и удачливым, не последовать его примеру. Раз так, то ложись на дно, выбрав место, где самородок вполно, врубай свет и жди. Воздуха дня на трое хватит, и вполне возможно, что остальные моряки, обнаружив исчезновение косячка, начнут его искать. А зная зажиго, они начнут поиски именно на глубине, спеша не только найти исчезнувшую лодку, но и богатую россыпь, которую тот желал утоить от остальных. Да, Игорь отдавал себе отчёт, что этот план так себе. Но другого у него не было, и он всё время по кошёл спуск, подбадривал себя мыслями, что план неплох, и что дворфы, вернувшиеся к своей работе, немедленно ринутся на поиски косячка, таинственно исчезнувшего в самый разгар веселья. Но сейчас, видя, как на них надвигаются зубья скал, Игорь прекрасно понимал провал и в этом направлении. Оставался только один вариант. И он, заметив небольшую пещеру на склоне, толкнул Мардея в плечо. Внутрь. Глубина тысяча. Вцепившись манипуляторами в удачно подвернувшийся каменный козырек, он развернулся к Игорю, сдвигая шлем на затылок. Тысяча, командир. Если там и есть вход в шахты, он сглотнул, выдавая свое волнение. То мы, нам там, нас вперед. Надвинул шлем ему на глаза Маслов. Прорвемся не в первый. Или боишься? Так давай я поведу. Так сдохнем же. Увернулся от него мордой, грудью наваливаясь на пульт. Игорь, я понимаю, ты командир, но там нас порвут. Чего ты? Может, и не порвут, толкнул его в спину Маслов. Вперёд. Уйдём на дно, точно сдохнем, так что вперёд. Как скажешь, навалившись грудью на пульт мордой, заработал рычагами, и это было очень своевременно. Пока шел их диалог, кормлодка, подчиняясь законам физики, пошла вниз, придавая палубе заметный уклон. Пошел, ну, Игорь приготовился вновь подтолкнуть рулевого, но тот уже во всю орудовал рычагами, заводя корабль внутрь пещеры. Перехватываясь клишнями, то за выступы стен, то отталкиваясь от обломков заваливших пол, субмарина медленно, но верно ползла вперед. Зачистую, когда Мордею особенно везло с опорой, даже подскакивая над камнями, едва не ударяясь рубкой о каменный свод. Так продолжалось минут 5, но Игорю и они показались вечностью, за время которой он успел ни один раз приложиться грудью о спинку кресла и чувствительно удариться коленями о металл палубы, когда Мордею удавался особенно высокий прыжок. Что же до остальных, то и тая, и мороз перенесли сопровождавшую все эти манёвры тряску, куда как лучше. Им, в отличие от Игоря, просто стоявшего на палубе, удалось прижаться, вернее, сказать, вжаться в щели между шпангоутами корпуса, словно нарочно для такой ситуации отделанными по краям слоями мягкой пружинищей ткани. А посему единственным неудобством, которое им пришлось испытать, были приступы морской болезни, придавшей лицам пассажиров хорошо заметную в взгляду зеленоватость. Впрочем, до следующей стадии это недомогание Так и не доросло. Проjectоры, бившие прямо по курсу, высветили зеркальную пелену, а еще через несколько секунд субмарина, наказав свой случайный экипаж скрежетом и особо сильным толчком, замерла, выставив над водой почти треть носового иллюминатора. Прибыли. Марды с явным сожалением стащивший с головы шлем осторожно поставил его на пульт. Все, командир. Развернулся он к Игорю. Поход закончен. Жаль, что так быстро. Но ну, не скажи. Мороз, выбравшийся из своей щели, принялся разминаться, массируя руки и ноги. Ещё бы минут 5 и всё вывернул бы. А так помассировал он лицо, сгоняя болезненную зелень, вполне жив. Пойдёмте. Встряхнув головой, Мороз ловко вскарабкался по скоб-трапу и глухо выругался, когда сквозь открывшийся люк На него пролилась скопившаяся там вода. Ненавижу и море, и всё это ваше. Он зло хлопнул ладонью по как-то грустно загудевшему корпусу. Не обижайся, выбравшись из-за пульта мардей, погладил шлем. Ты нам хорошо послужила. Если бы не ты, перехватив взгляд Игоря, он покраснел, втянул голову в плечи и поспешил к трапу. Спасибо тебе. Игорь, подойдя к борту, Погладил Эри брошь Пангоута. Спасибо, косячок. Ты Сверху послышался вскрик оступившейся на скользком металлите и поспешное восклицание Мороза, успевшего её подхватить. Спасибо, корабль. Подойдя к трапу, Игорь огляделся по сторонам и неожиданно даже для себя поклонился, коснувшись пальцами палубы. Отдыхай. Ты заслужил покой, друг. Он хотел было добавить, что был рад знакомству, Но не, кстати, подступившая к глазам влага заставила его дёрнуть головой, сгоняя её прочь. "Командир!" в люк просунулась голова Мордея. "Ты там скоро? Пошли! Мороз проход нашёл. Уже завал разбирает. Помощи просит". На сам он никак, подняв голову, Игорь адресовал этот вопрос Мордею, но того в люке уже не было. Сам справится. Оглядевшись по сторонам, Игорь принялся карабкаться вверх по трапу. Пешесть тереть из памяти ощущения, словно прощается не с бездушным железом, а другом, в нужный момент протянувшим ему руку помощи. В пещере было влажно и странно пахло. Именно странно. Здесь не было противной обонянию вони гниющих водорослей. Здесь не пахло морской свежестью. Нет, запах, ударивший Игорю в нос, был именно странным. Не похоже ни на что иное, прежде доводившееся ему обонять. Самым близким сравнением с этим был запах архивов, в которых ему на заре карьеры приходилось проводить дни и ночи напролёт. Но при всей казавшейся схожести, этот запах был иным. Окутывавший его аромат просто кричал о своей древности. И если так можно было сказать, так пахло бы само время, хранившее в себе память о тме. и тьме минувших тысячелетий. Игар, впереди в черневшем проёме появился мордей, принявшись тотчас размахивать руками, подзывая его к себе. Ты чего опять? Пошли. Мороз рельсы транспорта нашёл. Давай быстрее, сейчас выбираться будем. Бегу! Махнув ему рукой, Игорь принялся пробираться к проёму, где сейчас виднелся едва различимый свет магического огонька, созданного не то Таей, не то Морозом. Уже оказавшись в нём, И осторожно переступая через кое-как отброшенные в стороны камни, он, не удержавшись, обернулся назад, на косячка. Корабль, лежавший носом на прибрежных камнях, светился ровным золотистым светом, вызвавшим в его памяти горечь воспоминаний. Точно знал, что прежде в его приключениях ему не встречались вот такие с полностью золотым корпусом корабли, он тем не менее помнил Смутно, на грани ощущений, что нечто подобное у него в жизни уже было. Большая, мощная, с хищно вытянутым вперёд острым носом, та машина, совершенно не похожая на пузатый медный бочонок, бывший сейчас здесь. Та машина, тот корабль был его другом или подругой, расставшись с которой, он испытывал боль, когда память раз за разом обдавала его сознание горечью утраты. Игорь Вновь возникший мордой потянул его за рукав. Ну что ты в самом деле? Да, мне тоже косичка жалко, зачастил он, таща его за собой. Но что поделать, такова жизнь. Он нам помог и мы его потеряли, буркнул, высвобождаясь Игорь. Ладно, пошли. Веди, ни черта тут не видно. А мы считай пришли, вновь поволок его, схватив за рукав мордой. Сейчас пару поворотов и и вот. Резко отступив в сторону, Он буквально втолкнул Игоря в небольшой зал. Там прямо по его центру сидели на корточках Мороз и Тая, водя руками по песку, словно пытаясь выловить в нём нечто мелкое. "А, Игорь, иди сюда", поманил его Мороз и, отстранясь, показал на что-то видневшееся в разрытой ими ямке. Их находка более всего походила на кусок ржавого железа, о чём Игорь немедленно поведал новоявленным археологам. А вот так, ничуть не смутившись, тая отбросила в сторону пару пригоршней песка, освобождая кусок изъеденной временем деревяшки. Что теперь скажешь? Деревяшка, сверху железка. И что? А то протянул руку, не давая девушке скиз вид мороз. Что это рельс транспорта? И что? Повторил свой вопрос, пожимая плечами Игорь. Ну нашли. Что дальше-то? Его вон как засыпало. Платформа здесь тысячу лет не ходила. Тысячу лет не ходила, поднялся на ноги, отряхивая ладони мороз. А сейчас придёт. Это брат-машина. Её только позвать надо. И раз щёлкнул он пальцами. Раз, и она тут как тут. Смотри и удивляйся. Встав по центру зала, он немного поозиравшись по сторонам, поднял вверх обе руки и прикрыв глаза, произнёс, пропел короткую фразу. разучавший для Игря совершенно непонятно. Готово. Цунов руки в карманы, Мороз подошёл к Игорю. Считай до трёх, а затем удивись ма Но 3. Перебил его тот, а уже в следующий миг замер, ощущая появление в зале кого-то ещё, кроме них. И что? Так быстро? Перевёл он взгляд на Мороза, но увидев в глазах того настоящие неразыгранные удивление, вздрогнул. У дальней стены, именно у стены, а не в проходе, ведущем в лабиринт ходов, где могла бы появиться транспортная платформа, быстро сгущался воздух, на глазах становясь серым и непрозрачным. Окончательно превратившись в непроницаемую взору пелену, он словно того было мало, принялся чернеть. Чернота сгустилась, разделившись на четыре сгустка, и те обретя жизнь, Одновременно шагнули на песчаный пол зала, скрипом песка, опровергая все мысли о своей нематериальности. Так это же, ахнула Тая, а Мордей выскочил вперёд, вскинул свои клинки, готовясь вступить в бой. Я тоже рад вас видеть, ада из чёрных фигур шагнула вперёд, одновременно сбрасывая с головы капюшон. "Орёл!" опятьлся назад Игорь. И бывший пламенеющий расплылся в довольной улыбке, наслаждаясь произведённым эффектом. Он сам стёр с лица улыбку Техномак, продолжая холодным тоном: "Можно сказать, я рад нашей встрече".